Лигия сбежала с помощью своих друзей-христиан. Уверен, Венеций будет не в себе, когда узнает об этом. Рабы почти все лежали на земле. Иные спасались, попрятавшись в темноте за углами домов. На месте осталась поломанная в свалке лектика. Урс уносил Лигию к Субуре. и его товарищи поспешали за ними, постепенно исчезая вдали. Уцелевшие рабы стали собираться перед домом Вениция и совещаться. Пусть Гулон войдет первым! Он весь в крови, и господин его любит! Ему менее опасно, чем нам! Хорошо, я буду говорить, но пойдем все вместе. Пусть не на меня одного обрушится его, гнев! Где Лидия? Вот кровь, господин! Мы защищались! Вот кровь! <связывая> <связывая> Увы мне! Горе мне, несчастному! Розак! Этой ночью Венеции не спал совсем. После ухода Петрония, когда стоны истязаемых рабов не могли утешить его боли и бешенства, он взял толпу других рабов и во главе ее поздней ночью отправился на поиски лиги. Он провел несколько дней в отчаянных, но безрезультатных поисках, когда неожиданно раб, посланный Петронием, объявил ему, что есть человек, который берется отыскать Лигию. Венеции немедленно поспешил в дом Петрония, и, едва успев приветствовать его, стал тотчас же расспрашивать об этом человеке. Как зовут его? Хилон Хилонит. Лекарь, мудрец и гадатель, умеющий читать судьбу людей и предсказывать будущее. Петрония и Венеции перешли в Атриум, где ждал Хилон Хилонит, отвесивший им низкий поклон.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 Небрежная одежда, состоящая из темной туники, козьей шерсти и такого же дырявого плаща, свидетельствовала о его подлинной или притворной бедности. Когда ты начнешь свои поиски, исполнял ли ты раньше подобные поручения? Скромность мешает мне говорить о своих заслугах, когда убежит какой-нибудь ценный раб, то отыщет его, как не единственный сын моего отца когда на стенах появятся надписи, поносящие божественную эпопею, кто укажет виновных, кто отыщет в книжной лавке стихи над Цезаря, кто донесет, о чем говорят в домах сенаторов и патрициев, кто передаст письма, которых нельзя доверить рабам, Кто слушает новости под дверями виноторговцев и булошников, кому верят рабы, кто сумеет быстро смотреть весь дом насквозь от атриума до сада, кто знает все улицы, переулки, тупики, кто знает, о чем говорят в термах, в цирке, на рынке, среди работорговцев и даже на арене. Прекрасно. Нужны тебе указания. Мне нужно оружие. Какое? Такое теперь время, господин. Видно, ты будешь ослом, который берет крепость с помощью мешков золота. Господин, я знаю сейчас больше, чем ты думаешь. Не с пустыми руками пришел я. Знаю, что девушку похитили не плавтий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 Не видел ли ты, Трибун, каких-либо статуй, жертвоприношения, амулетов у Помпонии или у Божественной Лиги? Не видел ли ты каких-либо знаков, которые они чертили и которые понятны им одним? Знаки? Стой! Да! Я видел однажды, что Лигия начертила на песке рыбу. А уверен ли ты, господин, что она действительно изобразила Рыбу. Да-да. Знаешь ли ты, что это означает? Знаю ли я? Хилон не показывался в течение нескольких дней. Вениций предпринял поиски сам, не желая, да и не будучи в состоянии обратиться за помощью к Нерону, погруженному в страх за здоровье своей заболевшей маленькой дочери. Не помогли жертвы, которые приносились в храмах. Не помогло искусство врачей и всякие знахарские средства, за которые схватились в последнюю минуту. Через неделю ребенок умер. Двор и Рим облеклись в траур. Безумствовавшей от радости при рождении дочери, Цезарь теперь безумствовал от отчаяния. Сенат на чрезвычайном заседании провозгласил умершую девочку богиней.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 Увидев Петрония, он заметался и трагическим голосом завопил так, чтобы его все услышали. Горе! Горе! Горе мне! Не смотрели бы глаза мои на свет Гелиуса! Горе мне! Горе! Го! Государь, сожгири мы весь мир в своем отчаянии, но сохрани нам свой голос!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 Ты усладишь нас своим пением. Командир претарианцев императорской гвардии Тигелин пожелтел от зависти. Давно уже между ним и Петронием возникло соперничество в отношениях с Цезарем. До сих пор при столкновениях Петроний всегда одерживал верх благодаря ловкости и остроумию. Так произошло и на этот раз. Выйдя из дворца, Петроний отправился к Веницию и рассказал ему о встрече с Цезарем и стычке с тигелином. «Я уговорил и обезьяну ехать в Анцию. Оттуда в Неаполь и Баи. Он поедет, наверное, потому что время он не смел до сих пор выступить публично в театре. Я знаю, что он давно собирается сделать это в Неаполе.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 Удивительно, на что порой способен пойти мужчина, чтобы добиться возлюбленной. Венеция явно начинает терять рассудок. Что ж, вернемся к этому позже.